Вход на базар свободным иноземцам был строго запрещен, только в качестве раба или слуги при корзине. Вот потому, когда Грон подошел к мытне, в которой уплачивали сбор за право торговли, толстый стражник поднял на него презрительный взгляд. «Эй, ты, иноземец, куда прешь?» Братья Гасилы тут же вылезли из-за спины Грона и, нависнув над стражником, зарычали в привычной манере. «Это наш слуга, он идет с нами». Стражник, ошарашенный столь недовольным видом этакой помеси быка и собаки Волкодава, растерянно пролепетал. — Ну, у него нет корзины. Старший свирепо оскалился и, как было заранее договорено, ткнул растопыренной пятернёй в сторону рынка. — Там купим. И с угрозой злобно дернул головой Но... Перепуганный стражник быстро закивал головы. — Конечно, конечно, проходите. Да пребудут над вами милости Щер, Зугар и Магр, господа! Базар, везде базар. По краям площади располагались капитальные лавки, ближе к центру шли крытые торговые ряды, а в самом центре было открытое пространство, просто заставленное корзинами с рыбой и рядами горшков, с площадкой для выступлений акробатов и факиров. Грон вышагивал в толпе, прикрываемый со всех сторон мощными телами братьев, а у Фграма Была своя задача, и потому только они прошли мытню, он исчез. Наконец они вышли на самую середину площади. Там выступали пять акробатов, четверо из которых явно были братьями, а один просто на них очень похож. А может, он тоже был им братом, но только по матери или отцу. Грон посмотрел на их представление, потом незаметно вытащил из кошеля серебряный зугарник и жестом подозвал стоящего рядом мужчину в возрасте, который подавал братьям реквизит. Мужик сначала огляделся, не подзывает ли его какой-нибудь горгосец, и лишь после того подбежал к Грону. Увидев размер подношения, он распахнул глаза. У иноземцев в горгосе не могло быть таких денег. Грон подмигнул мужику и сказал, «К закату приходи на ночной двор, есть разговор». Мужик побледнел, но, увидев братьев Гасил, выдвинувшихся из-за спины Грона, обреченно проронил. «Да, господин». В этот момент откуда-то вывернулся в грамм и с довольным лицом поманил Грона за собой. Грон проводил взглядом отошедшего мужика и двинулся сквозь толпу. Лавку купца с Гранка он покинул уже затемно. Купец остался несколько ошеломленным, открывающимися перспективами, а в грамм, во время разговора сидевший за спиной Грона и испускавший переглушенные возгласы, бежал рядом с ошарашенным видом. Грон усмехнулся. Ему нужны были деньги, причем много и скоро. Из чего следовало, что этому городу пришла пора познакомиться с настоящей организованной преступностью. И первое, чем он собирался заняться, был игорный бизнес. Причем начать он решил с ореховых скорлупок. Спустя четверть он покидал Нгранг вместе с акробатами, и в его поясе были зашиты 10 расписок с гранка, по каждой из которых он мог получить 200 золотых магриков и половинку разрубленной на двое золотой монеты, по которой братья Гасилы должны были опознать его посланца, в случае если он не сможет приехать сам. А за спиной оставался город сошедший с ума трех скорлупок и шарика, и не подозревающий, что уже подготовленный Гроном новый и смертельный удар носит название «Лотерея». «И вы хотите проникнуть туда, господин?» Самой, владелец труппы и отец акробатов, пятый из которых действительно был плодом греха одной Горгоски с Самоем, был явно испуган. Грон его понимал. Тайное убежище ордена выглядело богатым Горгоским поместьем, а возможно им и было». Судя по рассказу первосвященника Ситакки, орден вряд ли упустил бы возможность использовать дармовую рабочую силу, каковы являлись ученики. «Нет, это было бы бесполезно. Есть много способов узнать то, что мне надо, и без подобного риска». Самой облегченно вздохнул, но тут же нашел новую причину для беспокойства. «Но если мы войдем в грар покинуть его будет невозможно». «Так ты собираешься всю оставшуюся жизнь давать представления только в Сграре?» — полюбопытствовал Грон. Самой смутился. «Нет, мы, конечно, поедем дальше. Но только после того, как глава городского совета сочтет, что мы дали уже достаточно представлений и прикажет насмотрщику за иноземцами сделать отметку на нашей подорожной. Без этого любой из горгостцев, встретившийся нам на дороге, может объявить нас своими рабами». Грон стиснул зубы. «Ну и порядочки». «Значит, вас защищает только мятая полоска кожи?» Он криво ухмыльнулся. «Слабая защита!» Самой вздохнул. «Да, господин, я знаю некоторых акробатов, которым это не помогло. Вернее, я так считаю, поскольку никогда их больше не видел. Мы стараемся не ходить далеко на север. Там много рудников, и потому всегда нужны рабы. Пока нам везло». Грон задумчиво посмотрел на небо. До заката оставалось еще около трех часов. «Значит, ты говоришь, из города выйти невозможно?» «Да, господин. А вы всегда даете представление только в городе. Да, господин». «А почему?» Грон кивнул вниз, в лощину. «Чем тебе не нравится эта большая богатая деревня?» Самой непонимающе посмотрел в сторону, куда указывал Грон. Чуть погодя, самой потерянно протянул. «Я не знаю, господин. Мы никогда не выступали в деревнях». «А почему?» «Это запрещено?» Самой мотнул головой. «Нет. Я знаю, что некоторые трупы дают представления в деревнях, но мы ни разу. Значит, сегодня будет первый раз». Жестко перебил его Грон и направился к крытому фургону, в котором он передвигался по горгосу вместе с акробатами уже целую четверть. Деньги с гранка позволили акробатам купить новые фургоны и лошадей, а также хорошо обновить реквизит. Грон собирался подвязаться на поприще метателя ножей, для чего закупил для себя десяток довольно приличных бронзовых клинков и заказал у плотника мишени. Согласно висящей у него теперь на шее полоски кожи, он уже несколько лет разъезжал по горгосу с трупами акробатов. Подобные вещицы, своевременно снятые из бесхозных трупов, иногда позволяли хорошо пополнить карман прислужников местного общественного крематория, обиходующего бедняков и иноземцев. Самой устало посмотрел в спину удалявшемуся человеку, столь внезапно свалившемуся на его седую голову, и понуро побрел к своим ребятишкам.